Потянулся, хрустя плечами. А тебе что? Так ты же в возчике зерна назначен. Я, белеса и брови Михайлы, выползли на лоб, постояли там в недоумении, опустились вниз в окончательном решении. Конечно, он не пойдет в возчике зерна, не с руки. А что тебе с руки? Да черт-тео знает что. Рыба сейчас играет. Где играет? Какая рыба? Да в Молтате играют Хариусы и Ленки. Жернущи. Вчера со Спиваком в Тритоне по ведру цапнули. Тебе вот котелок наложили Ленков. А Гланьки нет, придет, отнесет. Михайло отводит глаза за наличник, смотрит по улице, будто кого ищет. А Гланька, меж тем, только что проснувшись, показывается за его спиной в одной нательной сорочке. Увидев Лолетина, вскрикнула. «Павлуха! А я отголышон! Тю, черти!» Лолетин хохочет, качаясь в седле. Михайло посмеивается своей жирной ухмылочкой. «А как же ленки? Не возьмет ли Лолетин сам? Да нет, Лолетину неудобно. Пусть Гланька занесет и отдаст Марии Филимоновне, жене Лолетина, с которой он только что сошелся». «Слушай, Павлуха!» — приободрился Михаил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 С Марусей там. Вынесет в пойму за даме, а там возьмете. И отъезжая от окна, как бы невзначай кидает. Придется сказать Степану, что ты и Спивак откомандировались в лес промхоз. В двух следующих избах Лалетину повезло. В одной только что вышли на бригадный бас, В другой собираются, и надо думать, к двенадцати часам дня соберутся. И то дело».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 Хлопьями чернеют галки на сучьях тополя возле конторы колхоза. Под тенью тополя гнедик Павлухи, Лолетина и пигашка Фили Шарова, привязанные за один сук, ткнув морда в морду, блаженно отдыхают. А в конторе гул и треск настоящий переполох. Хозяева гнедика и пигашки держат отчет перед председателем колхоза Степаном Вавиловым. Степан в армейской гимнастерке, в черных брюках, вправленных в рабочие сапоги, с побелевшими от рос носками, бегает по конторе из угла в угол, от председательского стола до бухгалтерского шкафа,